Глава двенадцатая. Отклонение от темы. Слушкин проводил самостоятельную работу в девятом Б. Заложив руки за спину, он вкратчивой походкой перемещался вдоль рядов. Барми накосеешь. — Петляева. Вынь учебник из парты. — Тюнин, не с той страницы списываешь. — Поспелова. Я у тебя уже две тетрадки отнял и третью отниму.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 Но угад вызывая девятиклассников, Слушкин с трудом добился всех ответов, выставил десять оценок и спросил, и кто же на все вопросы ответил правильно. Над макушками девятого Б. кос поднялась единственная рука. — Овечкин, пять, — сказал Слушкин, выводя в журнале пятерку, а листочек отдавая Овечкину. — Вы дураки, — дружески пояснил он всем. — В плечах аршин, а на плечах кувшин. Вы же понимаете, что я еще всех вас не запомнил.